Подавляющее большинство горных мастеров ведь так и не забираются выше первого уровня понимания. Белый шнурок получает один из нескольких сотен носящих чёрный. Причина тому одна неполное понимание сути пути воина, нежелание платить страшную цену за его понимание. Не все находят в себе мужество отречься от себя самого. слишком трудно, слишком больно, слишком безнадёжно. Именно на этом перепутье сейчас и находится лека Арсантенн, по мастерству давно превзошедший многих старших мастеров, но по сути таковым ещё не ставший, не решившийся сделать выбор. Однако Элия понимала, что горец его сделает, совсем скоро сделает. и знала каким он этот выбор окажется она понимающе улыбнулась и нежно погладила любимого по щеке ему будет трудно но он справится в этом девушка была уверена не тот человек чтобы просто так сдаться на милость обстоятельства лек станет драться до конца в волюблённых отвлёк скрип ступеней под чьими-то тяжёлыми шагами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 подолгу беседовать с послушницей о сути заповедей отцов-основателей церкви. Но не сидит ему в тепле, убиться старому, все ходит и ходит, никак не успокоится. И в самом деле, когда Элия открыла дверь, перед ней стоял отец Ордан. Старик опирался о посох и тяжело дышал. Девушка едва сдержалась, чтобы не высказать: "Слуге Божьи, ему всё Что думала по поводу несвоевременного визита. А он втянул ноздрями воздух и понимающе усмехнулся. Ой, мама. Он же всё понял, похоже. Нюх-то нюх настолько острый, что сумел уловить запах недавних любовных утех или дар хоть его разберёт этого достовучего святошу. Да всё возможно, про щелыгача тот Он в молодости, похоже, сам немало девиц перепортил. Ну здравствуй, дочь моя. Ирония так и била из голоса отца-настоятеля. Надешилась. Здравствуйте, святой отец, сделала Конниксенелия, всё ещё проклиная про себя неуместную настойчивость донирца. Не понимаю, что вы имеете в виду. «Да ты садись, дочь моя, в ногах правды нет!» Прищурился он, сам с кряхтением и явно видимым облегчением опускаясь на табурет. «Все ты понимаешь, посадить бы тебя на хлеб и воду за распутство. Ну, да пес с тобой, молодая еще, глупа, никуда от природы не денешься. Думай только, когда и с кем...» а то подловят, что слаба напередог. Мало не покажется. Нашу кухню ты знаешь? Знаю, святой отец. Покраснела девушка досадуя на себя. Слишком соскучилась, действительно, сглупила. Но нельзя было встречаться с леком здесь. Слава единому, что старый убийца не знает, с кем она встречалась. Я, ребята, точно срочно бежать пришлось. Э, давно хотел поговорить с тобой на одну интересную тему, дитя. Взгляд отца Ардана был тяжёлым, давящим. Ты кое-чего так и не поняла. Поэтому совершаешь много ошибок. Не хочу спорить. Ты неплохо справляешься, но воспринимаешь работу слишком лично, слишком близко к сердцу. На этого происходить и не должно. Я не растеряла селе помолчи. Да послушай лучше старого опытного человека, раздражённо проворчал надстоятель. Давно хотел тебе это сказать. Да и всё как-то в случае не выпадало. Не тебе, дитя, зла не желаю, чтобы ты там по этому поводу не думала. Глупишь ты, воспринимаешь объект как человека. Как ворога, так и нельзя, пойми. Для тебя объект человеком быть не должен. Это всего лишь помеха, требующая устранения. По почерку твоей работы видно, что ты ненавидишь и презираешь устраняемых это верный способ провалиться ум должен оставаться холодным и ясным ненависть ослепляет заставляет терять осторожность мне ты первая я такая только вот все не понявшие вышесказанного обязательно гивнут раньше или позже но гибнут но я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 что первого могут обнаружить и поднять переполох, не подумала. А это случилось. Едва ушла ведь, так? — Вы правы, — покраснела Элья, вспомнив упомянутый эпизод. Действительно сглупила. Я захотела справиться быстрее и едва не была поймана. — Извините. — А мне ничего тебя извинять, — пожал плечами настоятель. Это ты себя едва в могилу раньше времени не загнала, а не меня. Перед собой и извиняйся. Учись быть не только сильной, но и мудрой. Какая же мудрость в чужой смерти? Не выдержала девушка. Неважно, чем ты занимаешься. Внимательно посмотрел на неё старик. Важно, как ты делаешь своё дело. Мастером можно стать даже являясь наёмным убийцей, а ты убиваешь во славу Божию. Ой, не надо этого, отмахнулась она. Не юроствуй те святой отец, ну какую там славу Божию? Убираю одну сволочь по приказу другой, ну ничего же не меньше. И это имеет место быть, приподнялись в слегка ироничной улыбке губы ностоятеля. А куда ж без этого? Надо находиться на стороне сильного, чтобы в своё время подставить ему подножку в момент слабости, но так, чтобы он не понял, кто ему эту подножку подставил, а продолжал считать себя сам в верном из селук зачем всё это святой отец опустила голову илья вся эта подлость и жестокость неужто сильный не бывает добрым обязательно подонком говорят и попадаются и добрые в глазах старика на мгновение мелькнула грусть и изредка Только вот я за всю жизнь ни одного так и не встретил, и если побеждает жестокий и подлый, то значит именно подобный по вождему замыслу и должен победить не нам протестовать против законов мироздания, дитя. Они нам могут и не нравиться, но поделать ничего нельзя. Мир таков, каков он есть. Приходится играть по навязанным извне правилам. Дархота в хвост тебе в глотку, сволочь старая! Мелькнула по краю сознания раздраженная мысль. «Можно их изменить, эти скотские правила, и нужно! И добрых я встречала, врешь ты, не выйдет у вас заставить всех принять подлость за благородство». А жестокость за доброту не выйдет. Д, ещё очень наивна, дитя насмешливо посмотрел на девушку отец Ардан, как будто угадав её мысли. Хочется пободаться с богом. Ну-ну, поглядим, как оно у тебя выйдет. Эх, молодость, молодость. Не хотите вы Глупые чужими опытом пользоваться, вся собственные шишки набить, стремитись. Ну что ж, набивай, мешать не стану, только попомнишь ещё мои слова. Ну постарайся хоть поменьше эмоций в работу привносить, а не то худо будет. Ну попробуй хоть раз на чистой логике отработать ситуацию. сама поймёшь, что лучше оно. Здесь я с вами согласна, развела руками Эля. Попробую. Не только я вот уже 2 недели в монастыре безвылазно сижу. Скоро на стены драться начну от тоски. Потерпи немного, язвительно посоветовал старик. Скоро такое начинаются. Совсем нам работы хватит на долгие годы. Кстати, на любовника твоего, если поймаю, то выберу так, что просладенька я надолго забудет. Нечего мне тут бордели из монастыря устраивать. Больше не повторить, со святой отец. Едва скрыла насмешливую ухмылку девушка. Лови, старче, хоть и зловись. а невидим, куда ещё и крылатова, эй, всё равно не поймаешь. Подумал, что её потянула на кого-то из местных уродов. Фу, гадость-то какая. Представить, что с кем-то из них была, и то противно. Надеюсь, прищурился надстоятель, продолжая рассматривать послушницу тяжёлым, внимательным взглядом. Ну ладно, "Эйту яджичан, скоро на молитву. Иди, чтобы пришла. Смотри мне, пропустишь в пороге велиу голой на глазах у всех". "Не пропущу", заверила его Элия, быть порота и ей совсем не улыбалась. "Ничего приятного в этом нет". Настоятель тяжело встал, немного постоял,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 Но если старый убийца понял, что она шпионка, то почему не выдал? Настоящая церковь? Но она ведь только создаётся. А может, давно существует внутри того бардака, что устроили Карвенские прихвостни. Необходимо как можно быстрее связаться с императором этой же ночью. Пусть его величество решает, это его прерогатива.